Глава седьмая. Поместье. «Сколько тут соток?» — задался вопросом, когда шли к дому, за которым угадываются различные строения, а вдалеке линия забора. Управляющий смущенно пытается оправдаться. «Простите, Станислав, что все так запущено. Денег нет, и никто одалживать давно уже не хочет. Сам я еще какое-то время за территорией ухаживал, но потом не стало хватать сил». «И чего там греха таить здоровье?» «Гербер, все нормально, не переживай», — успокоил я старика. «В сущности, от чего хотел? Обнаружить тут дворец и подстриженный газон?» «Понимал, что к чему. Клан есть на бумаге. Ему еще что-то там принадлежит. Но от былого величия давно ничего не осталось. Кто в этом виноват?» «Ну, понятно, что враги. Но и немалая доля и в политике руководства кланом». Не смогли дед и отец отвести удар. Конечно, могло так сложиться, что не хватило сил, средств и возможностей, но почему-то не очень в это верю. «Скажи, а как так получилось, что кланы нанесли такой сокрушительный удар?» — спросил своего сопровождающего, останавливаясь перед широким крыльцом, обложенным мрамором. Камень потускнел, покрылся слоем грязи. Только по центру можно догадаться, что ступени из дорогого материала. «Черт!» В доме еще, может, и крыша течь. Не вовремя пришло на ум. «Не могу знать», — ответил управляющий. «Все случилось неожиданно после гибели ваших родителей. Андрей Васильевич все силы бросил, чтобы на ноги наследника поставить. Вскоре он и сам погиб. Какое-то время, пока оставались деньги на счете для ведения хозяйства, поддерживал поместье в более-менее пригодном состоянии. Но расходы сократил». «Обслуживающий персонал уволил, оставил минимум, а через пару лет остался один». Хм. «Станислав Викторович, могу задать вопрос?» «Конечно». Кивнул я и с каким-то непонятным давлением в груди стал подниматься к входной двери. «Вы продавать поместье будете?» – осторожно спросил Гербер, а потом добавил. «Понимаю. Содержать тут все вам не под силу, одни налоги замучают. Но все же подумайте, это родовая земля тут...» «Не переживай», — перебил я старика. «Не затем в наследство вступал, чтобы последнее имущество разбазаривать. Да еще момент. Хотел бы попросить тебя остаться работать». «Ох!» — с шумом выдохнул управляющий склонил голову, пряча взгляд. «Спасибо за столь высокое доверие. Признаю». «Не справился, собязан...» «Чепуху не справился обязан чепуху — перебил я его. «Окажись на твоем месте кто-то другой, и велика вероятность, что тут бы все порушили и растащили, оставив одни руины. Мне еще следует понять, сколько тебе положено жалования за все время платить. А поместье и сад в первозданный вид верну. Точнее, сделаю его не хуже, чем когда-то было, слово даю». Не факт, что все произойдет быстро и легко. Величие и могущество клана предстоит вернуть. На это потребуется приложить все силы, но обязаны справиться. Как-то так само собой получается, что Гербера записал в клан. Впрочем, старик из него и не выходил. «Дай-то бог, чтобы ваши слова, молодой господин, переросли в дела. А жалований мне не надо». «Позвольте где-нибудь рядом свой век доживать. Уже немного осталось», — ответил управляющий. «Но-но», — погрозил ему пальцем, — «ты такие разговоры брось. Болячки твои подлечу, и еще будешь бегать и слугами руководить. Сад тут приличный, травок много, а это нам на пользу. Забыл тебе рассказать, что сам-то травником стал, и там, где жил, меня прозвали лекарем». Сделаю тебе пару настоек, проязву язву в груди забудешь. Отдышка уйдет, но какое-то время похромать придется. Пока организм не укрепим, коленный сустав трогать не стану. Там не такая сложная операция, но болезненная и сил на восстановление много потратишь. Дед стоит и не знает, что ответить. Я ему подмигнул и вошел в холл. Темно. Свет плохо пробивается сквозь грязные окна. Рука сама потянулась к выключателю и зажглась люстра. Но из двадцати лампочек горят только три. Светлее почти не стало, но видно, что в холле время от времени убирались. Одно из зеркал протерто, на журнальном столике лежит свежий газетный номер. Вот вроде тут никогда не был, а обстановку помню и есть радость от того, что вернулся домой. Первым делом прошел в детскую. Кроватка застелена, игрушки убраны, фотографии на стенах, паутина в углах, пыль под ногами. В кабинете деда и вовсе бардак. Документы на столе разложены, валяется на полу топографическая карта. На спинке стула висит пиджак. Ощущение такое, что тот, кто работал за столом, вот-вот вернется. «Андрей Васильевич не дозволял тут убираться, если только под его присмотром», пояснил Гербер. «Хорошо», — не в попад, ответил я. «Иди отдохни». Поброжу по дому и к тебе приду. Ты где обосновался? — Рядом с кухней. Занял комнату шеф-повара, чтобы далеко не ходить, — пояснил дед. — Запасы и еды есть? — поинтересовался я. Скоро время ужина, могли бы с тобой чаю или кофе выпить. — Могу предложить одну из каш на выбор, — подумав, ответил управляющий. — Есть овсянка и пшённая. какую прикажете готовить? Блин, совсем из головы вылетело, что Гербер тут еле-еле концы с концами сводит. «А где здесь ближайший магазин?» – поинтересовался я. «Как-то не прельщает такой ужин, а как представил, что на завтрак придется овсянку есть, то даже до города готов сгонять». «Прямо по дороге, через пару километров, большой поселок. Там закупаюсь», – ответил Гербер и уточнил. «Ночевать планируете в поместье?» «Разумеется», – кивнул я. «Сейчас привезу продуктов, да и не дело, что байк за оградой стоит. Ключ от замка, который на воротах висит, дай». «Автоматика на них, если, правильно понимаю, не работает». «Отключил и заблокировал, чтобы никто без моего ведома не попал на территорию поместья», ответил Гербер и добавил. «К некоторым ловушкам, те, которые еще остались, доступ имею». Его слова меня озадачили, у управляющего не увидел источника, и тем не менее он утверждает, что может пользоваться магией. «Это как так?» «Не объяснишь, каким образом можешь активировать ловушки?» попросил я. «Поместьем ведь управлял, много чего делать приходилось. Далеко не все можно решить с помощью рабочей силы». Удивленно посмотрел на меня Гербер, словно это должно быть известно всем и каждому. «У тебя есть какой-то артефакт?» – предположил я. «Разумеется», – кивнул он. «Ключи от поместья мне глава клана доверил». Не стал уточнять, что это за ключи такие интересные, потом полюбопытствую. А сейчас, если хочу затемно обернуться, надо до магазина прокатиться». Гербер пообещал, что к моему приезду ворота откроют. Теперь можно автоматику включить, так как хозяин объявился, а вручную открывать тяжелые створки, как только захочу уехать, не дело. Байк гнать не стал. Еду медленно, осматриваюсь и анализирую разговоры увиденное Поместье надо отремонтировать и привести в жилое состояние. Подозреваю, коммуникации на Ладен дышат, и их надо менять, а еще все отмывать» красить фасады, внутренние стены, закупать мебель, взамен вышедшие из строя, шторы с занавесками, постельные принадлежности, много всего, на что у меня денег вряд ли хватит. А еще школа в Маховке, производство Илера с Викой в Сомовке, налаженная торговля через сайт. Опять-таки, однозначно, что активизируется вражеский клан. Не сегодня, так завтра можно ждать гостей. Честно говоря, есть над чем поразмыслить. Впереди увидел высокий забор и шлагбаум с поднятой вверх стрелой. Вроде на территорию поселка въезд ограничен, но только для автотранспорта. Оставлены дорожки для пешеходов. С легкостью там проеду, если кто-то въезд заблокирует. Домики современные, недавние постройки и не такие большие, как мой. Хм, поймал себя на том, что в уме поместье считаю своим. Как-то быстро с этой мыслью свыкся. Еще следует побывать на заводах, да и неплохо бы осмотреть второе поместье, если верить документам, то там площадь всего немногим меньше. Большой современный магазин, товары на любой вкус, но цены – это что-то. Примерно в три раза дороже, чем в Маховке, и это рядом со столицей. Тут же товарооборот больше, логистика легче, доставка дешевле. Как так-то? «Нет, само заведение сверкает чистотой, везде порядок, продавщицы, что те модели с вежливыми улыбками и в форменной одежде. Первым делом накупил всевозможные снеди, взял пару бутылок вина, одну решил с гербером распить, а вторую пущу на лечебные цели, управляющего следует на ноги поставить. Тележка переполнена и уже около кассы озадачился, как я все это на байке перевезу. В кофр влезет десятая часть того, что тут приобрести собрался». «Девушка...» «Не подскажете есть ли у вас в продаже сумки спросил у работницы магазина которая на полке поправляла мягкие игрушки в конце этого ряда указал рукой свернете налево там у нас непродовольственные товары спасибо вежливо ей кивнул и почувствовал ладонь на моем плече ты чего к моей подкатывать вздумал прозвучал вальяжный голос руку с плеча сбросил и обернулся стоит парень постарше меня в пиджаке надетым на белую футболку на шее массивная цепочка Накачанный, мышцами играет, а кулаком, а ладонь шлепает. Витой браслет на запястье звякает. А сам парень глаза сощурил, желваками играет. Очень на братка похож, который в девяностых в моем мире страх на окружающих нагоняли. Но тут-то он, с чего решил, выжнуться Дара нет, магией не владеет. На мне байкерские шмотки, которые стоят не дешевле его побрякушек. ведь уймись!» Человек спросил, где сумки у нас продаются. А его продавщица. «Че? И тебя он, сонечко не кадрил? Брезгует и не уважает?» Набычился ее друг. «Ты чего докопался? Решил подраться? Так нет проблем, пойдем выйдем». Я кивнул в сторону дверей. «Борзый че ли? Или про Витька Лома не слыхал? Да я тебе одной левой!» Стал распаляться мой визави. «Витя, а ну пшёл вон!» Гаркнула приличных габаритов дама, выйдя из служебного помещения. «Дома поговорим и устрою тебе головомойку. Сколько раз повторять, что продавщицы не твои, а задираться на территории магазина не смел и клиентов не отпугивал? Молодой человек, вы простите моего сына Ахламона, он заводится быстро, но добрый и отходчивый», улыбнулась мне дама, подходя ближе. «Маман, а если у него за товар нечем расплатиться?» подал голос парень, не оставляя надежду на драку. «Без тебя разберемся!» — шикнула на него женщина и, посмотрев на меня, представилась. «Ольга Петровна, владелица этого скромного магазинчика к вашим услугам!» «Не такой уж он и скромный!» — ответил я. «Ой, что вы, совсем небольшой по современным меркам!» — отмахнулась владелица и засмеялась, пытаясь незаметно от меня своему отпрыску ладошкой на выход указывать. «С чего бы она так каким-то посетителем прониклась?» «Наверняка же дело не в том, сколько собрался купить. Да и местных они всех знают». Магическим взглядом Ольгу Петровну оглядел и убедился, что и у нее нет ни одного дара. Правда, заметил пару мест под потолком, где магическая энергия крутится. Камеры-артефакты? Нет, обычное видеонаблюдение в магазине есть. Камеры приличных размеров и не скрыты от глаз. Тогда по углам установлены артефакты. «Так как насчет сумок, в которые покупки сложить можно и на байке увезти?» – уточнил я. «Пойдемте», – кивнула владелица. «Думаю, найдем, что вам требуется». Вместительный мужской саквояж из натуральной кожи она мне предложила. Ценник на нем даже выгорел, но это понятно. Стоит по моим меркам очень дорого, аж 220 рублей. «За мелкое недоразумение сделаю скидку». Пытаясь незаметно стереть пыль из складок кожи, заявила Ольга Петровна. Нахмурилась, пожевала губами и предложила. «За 200 рубликов отдам». «Хорошо», — согласился я, мысленно прикидывая, что прожить тут не так-то легко. Уже когда я, рассчитавшись и сложив покупки в раздувшийся саквояж, направился на выход, владелица заведения не выдержала. «Молодой человек, утолите любопытство. Мы же тут всех знаем, поэтому понимаем, что вы не местный. Неужели к кому-то в гости? Но со своими продуктами, да еще на мотоцикле...» Она развела руки в стороны. «Или дом сняли. Так никто не сдает. Да и не заезжали никому в поселке». «Хм, Герберу приехал. Знаете такого?» — ответил я. Чувства на лице женщины мелькнули, как в экране телевизора. Сначала она не поняла, о ком речь, потом догадалась, нахмурилась, а через пару секунд ладошку на толстых пальцах, которой три перстня, приложила к губам. «Не может быть!» – прошептала хозяйка магазина и еще тише добавила. «Черт возьми! Как же похож!» «До свидания!» – вежливо отклонился я и потащил свою поклажу к мотоциклу. Рядом с ей махой припаркован большой джип но средней ценовой категории, хотя и новый Облокотившись на капот, сынок Ольги Петровны с кем-то по сотовому разговаривает. Насколько уловил, то общается с какой-то цыпочкой, обещая ей звезды с алмазами. «Виктор!» – заорала Ольга Петровна за моей спиной, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Возьми у господина сумку и езжай с ним, помочь нужно!» Парень от такого приказа даже опешил и на мать в изумлении уставился. «Бегом!» — рявкнула та. «А не то?» Чем грозило, понятия не имею. Но с Виктора ступор спал. Парень ко мне пару шагов сделал и руку протянул. «Давайте, саквояж, с маман спорить тебе дороже!» — сказал парень, с которого вся спесь слетела. При случае надо бы узнать, чем же Ольга Петровна пригрозила, что сын так изменился. Кстати, в магазине на него ее слова не сильно подействовали. Прикинув объем сумки какие она создаст неудобства, когда на байке поеду, то решил воспользоваться таким предложением. Нет, потихонечку бы добрался и все довез в целости и сохранности, но затратить пришлось не 15 минут, а в 10 раз больше. «Хорошо, держи и за мной езжай. Тут сильно не разгонишься, так что не отстанешь». Я отдал покупки и, не глядя на Виктора, подошел к байку. Надел шлем, махнул на прощание владелица магазина и, заведя мотоцикл, направился в сторону поместья. Понятно, что Ольга Петровна догадалась, что объявился наследник клана. Женщина она сообразительная, сходу пытается наладить отношения и в дальнейшем чего-нибудь поиметь. Но минимально это закупки в ее магазине, а то и каждодневные поставки, в том числе на праздники и банкеты, которые принято давать в высшем обществе. Вот только есть одно «но». «Клан как таковой есть только на бумаге, и когда он возродится, одному Богу известно. Впрочем, я-то уверен, что смогу вернуть клану утраченное величие, но за какой срок сказать, не возьмусь». Перед воротами остановился и дождался Виктора, который из своего джипа выпрыгнул и, приложив руку к груди, сказал «Прости, простите, я же не знал!» «Спасибо за помощь и давай сумку. Дальше сам», — ответил я, а потом не удержался и добавил «Теперь понимаешь, если бы на разговор вышли, кто кому бы навалял?» «Значит, вы унаследовали клан, и герберт теперь долги вернет», — уточнил Виктор. «Это еще неизвестно, кто кому должен», — мрачно заявил управляющий, появляясь в проеме калитки. «Тебе что, мой господин сказал? Отдавай сумку, а по душам поговорить можешь со мной. В раз тебя уму-разуму научу». Виктор хмыкнул, на отвечать не стал. Достал из салона мой саквояж отдал мне, после чего попрощался и уехал. Гербер что-то под нос себе бубнит. Попытался у меня ношу взять, но я ему не позволил. «Ворота лучше открой», — попросил я, отметив, что амбарный замок исчез. Механизм сработал без скрежета закусываний, створки плавно распахнулись, и я медленно поехал к дому, устроив на сидине сумку со снедью. Управляющий скорым шагом похромал следом, предварительно убедившись, что проезд на территорию поместья закрыт. Кстати, когда заехал на территорию, то вновь ощутил, как по лицу прошла теплая волна. «Магическая энергия дома так приветствует. Это означает, что она признала меня своим хозяином, что не может не радовать. Да и лишний раз убеждаюсь, что клан обладал серьезными артефактами. Где-то спрятан магический источник, за счет которого столько времени продержались ловушки». Впрочем, прошли времена, а точнее утеряны технологии создания домашних магических очагов, работающих в автономном режиме. Скорее всего, тут установлен мощный круг силы, который подпитывается и распространяет энергию на установленные магические заклинания. Кухня, где когда-то трудились пяток человек, может больше, точно не помню. В идеальном порядке, нигде ни пылинки, кастрюли и сковородки сверкают, а вот запасов еды нет. Кладовая пуста, холодильники отключены, а ледник и смотреть нет нужды. Гербер виновато поведал, что все припасы закончились пару лет назад. «И как ты жил? Точнее, на что?» – поинтересовался я, выгружая покупки на стол. «Кое-какие накопления имелись. Та же владелица магазина, где вы покупки совершили, обязана клану парфюмеров по гроб жизни. Да и кое-кто из знакомых иногда помогал». «Не все отвернулись, когда глава клана погиб. Правда, афишировать свою помощь никто не захотел», – объяснил Гербер. «Как у тебя сердце?» «Нет жалоб», – поинтересовался я, решив перевести тему. «Ответ и так знаю. Диагностика уже прислала результат, но не всегда анализа и умение целителя может точно определить состояние пациента». «Благодарю. Давно так хорошо себя не ощущал», – задумчиво, смотря на продукты, ответил управляющий. «Хм». «Станислав Вик...» Насколько помню, просил тебя обращаться ко мне по имени, без всяких там титулов. Перебив управляющего, заметил я. «Нет, когда какой-то прием случится или что-то в этом духе, то этикету следовать нужно. Понимаешь, о чем говорю?» <саметры> простите, а могу к вам обращаться чуть иначе?» «Это как?» Поинтересовался у старого слуги. «Господин Стас или глава клана», пояснил тот. «Не вопрос». Махнул рукой, понимая, что «это тот максимум, на который могу рассчитывать». Гербер стал заниматься готовкой, а я отправился прогуляться по территории поместья. Первым делом набрал травок, из которых управляющему сделаю настойку для укрепления сердечной мышцы и избавления от язвы. Совместить лечение двух разных болячек не так-то просто. Можно сделать разные настойки, но возможен конфликт между магическими посылами, и их следует как-то нейтрализовать. Поэтому и решил сразу это исключить при приготовлении зелья. Пока ходил по участку, убедился в его запущенности. Пруд весь зарос, вода зеленая, и каменистый мостик над ней разрушен. Гостевой домик и здание охраны и прислуги придется сносить. На стенах трещины, крыши в любой момент могут обрушиться. В гараже пусто, а там когда-то стояло сразу пять автомобилей, если не изменяет память. «Скажи, а принять душ где можно?» Поинтересовался я у Гербера, когда вернулся с прогулки. Э, э лучше всего в той туалетной комнате, где руки мыли. Там горячая вода идет без перебоев», — ответил управляющий и спросил. «Господин Стас, разрешите сервировать вам стол?» «Да, конечно», — покивал я, все больше понимая, что работы тут непочатый край и на все необходимы деньги. Дед обязан был подстраховаться и оставить внуку средства к существованию. Опять-таки, не стоит забывать, что за мной охотились не просто так. Правда, вряд ли, из-за каких-то счетов. Деньги никогда не бывают лишними, но у химдома их полно. Конечно, те же исполнители могли не знать настоящие цели, для чего потребовалась моя голова и переуступка всего и вся. Нет, тут вопрос в артефактах или в чем-то еще. Необходимо изучить документы, с которыми работал дед. Он был человеком умным, наверняка просчитывал различные ситуации». Только сам не смог избежать покушения и почему-то не попытался отомстить за смерть своих родных. Не раз себе задавал вопрос, как мог глава могущественного клана так поступить? Почему не отомстил? Не успел? Не смог? Или имелась еще какая-то причина? Допускаю, что в военном деле мой клан оказался неподготовленным, а охрана несостоятельна. Уж последнее-то бесспорно. Вышел из душевой кабины, посвежевший, но от усталости никуда не деться. Не обнаружил управляющего на кухне. Стол он сервировал в столовой на одну персону. «Хм, разве я неправильно что-то объяснил?» — поинтересовался у упрямого старика. «Господин Стас, вы теперь глава клана, и ваше распоряжение для меня закон», — недоумевающе ответил тот. «Простите, если сделал что-то не так. Укажите на ошибку, и ее незамедлительно исправлю». «Тарелку себе неси и не забудь нож, вилку, ложку и бокал под вино», — хмыкнул я. «Вы приглашаете меня к столу?» — удивился управляющий. «Гербер Петрович, оставь уже свои замашки и взгляды, тут не до этикета. Ты когда нормальную еду ел? Молчишь? То-то же. Каждый глава клана несет ответственность за своих работников. А такую малость, как накормить и выплачивать зарплату, и говорить нечего», — махнул рукой и уточнил. Сколько тебе за службы должен? — Господин Стас, а я еще служу вашему деду, Андрею Васильевичу, царствие ему небесное, — ответил управляющий. — Хм, а на меня работать, получается, не станешь? — Если не выгоните, то с удовольствием продолжу службу. Прикипел к этому месту, клану многим обязан. Меня бы, если не ваш дед, давно бы уже на этом свете не было, — медленно ответил Гербер и, чуть улыбнувшись, продолжил. «Вас еще маленьким помню. Ох, и доставляли вы проблем!» Хм... Что-то такого в моей памяти не отложилось. Возможно, настоящий наследник не считал свои проказы чем-то из ряда вон выходящими. Но это не так важно. Зато у меня появился первый член клана. Мгновенно возник вопрос, а не стоит ли сменить название? Маловероятно, что продолжу заниматься парфюмом. Ну, если только как побочным бизнесом. «Что ты про работу заводов знаешь?» — хрустя кожицей от зажаренной курицы поинтересовался я. «Нет!» — отрицательно покачал головой управляющий. «Мой удел — это поместье. За ним смотрю». «И с другими управляющими не общаешься?» — не очень-то поверил я. «Сталкивались!» — поморщился он. «Лет пять назад, когда почти не осталось денег, хотел, чтобы на поддержание зданий и сооружений выделили средства. Отказали» заявив, что не имеют права переводить деньги неизвестно кому. В том числе и заявили, что работают в убыток, и прибыли давно не видели». «Понятно», – вздохнул я. «Скажи, а почему в гараже нет ни одной машины?» «Они все оказались разбиты и отправились на металлолом», – пояснил Гербер, подумал и добавил. «Кстати, если интересуют авто, то есть другие машины, они должны сохраниться в питерском поместье». «Насколько знаю, там они не взрывались и не расстреливались». «Туда еще добраться надо», — покачал я головой. «Так вы же можете через портал перейти», — как само собой разумеющееся, ответил управляющий. Оказалось, что в поместье есть две точки перехода. Один грузовой портал находится в гараже, а второй в кабинете деда. Мало того, оба функционируют. Точнее, если верить словам Гербера, то не повреждены». Правда, имеются ограничения. Перейти можно только на имеющий обратную связь и принадлежащий клану портал. Другими словами, клановые стационарные переходы не связаны с внешним миром. Есть у меня подозрение, что с ними совсем беда. Даже если и функционируют в поместье, то в других местах у них может давно закончиться энергия. Тем не менее, это неплохой бонус, но хочется большего. Да и не стал я управляющему говорить, что управлять переходами не умею. Подозреваю, что там ничего сложного, но экспериментировать не хочу. Фиг его знает. Перейду одной частью тела, а вторая останется на месте и прощай все мечты. Так, пойду на кухню и настойку тебе сделаю для лечения. Встал я из-за стола. Деньгами снабжу. Кое-какие работы по поместью сделать необходимо. Скорее всего, завтра уеду и вернусь через пару месяцев. «Все исполню в лучшем виде, господин!» поспешил вскочить со стула управляющий сдерживая стон от боли в коленном суставе. «На пропитание денег не жалей. Следует иммунитет укрепить. Без притока необходимых витаминов мой эликсир не справится. Это необходимо для операции на твоем колене. Боюсь, запустил ты его. И будет больно. Надо сделать так, чтобы сердце выдержало». Немного решил его напугать, а то этот трудоголик на радостях, что может навести порядок, про себя забудет. «Кстати, мне нужен твой сотовый номер и телефоны поместья, чтобы мог звонить. Да. А информ тут имеется?» «Господин, все инструкции исполнив точности, не подведу», — вновь заверил меня Гербер. «Телефоны в поместье отключены, сеть отсутствует, личного сотового у меня нет». «Приобретешь и со мной свяжешься, номер оставлю», — ответил я, прикинув, что придется наведаться в банк. «Налички у меня мало, на необходимый минимум управляющему не хватит». Черт, получается, что завтра вряд ли уеду, а в Сомовке дел хватает. Опять-таки, хотел посетить заводы и посмотреть, в каком они состоянии и выпускают ли продукцию. Вроде бы что-то производят, но без прибыли. С этим можно смириться, главное, остались хоть какие-то активы. Впрочем, настоящие которые дед оставил, еще предстоит найти и посмотреть, как ими распорядиться. Кабинет деда. Честно скажу, садился в кресло с трепетом и каким-то непонятным чувством. Толстая кожа приятно на ощупь, механизм качания немного поскрипывает, когда-то сюда забирался с ногами и представлял себя главой клана. Черт! Последние воспоминания не мои. Впрочем, нет, они часть моей сущности, как и то, что принадлежу этому миру, а что когда-то происходило там, где нет ни магии, ни кланов, ни одаренных, уже не верится. Перебираю документы, какие-то договора, проекты о намерениях, торговые соглашения, накладные... Ворох бумаг, в том числе и письма из налогового министерства, платежки. Они все неактуальны, но что-то может пригодиться. В одном из ящиков письменного стола обнаружил пистолет с дарственной надписью «Деду за заслуги перед княжеством от министра по внешним связям». Странный подарок. Как и не слышал о такой должности в стране. Оружие напоминает обычный ПМ, пистолет Макарова. А вот пули у него интересные. На каждой имеется миллиметровый осколок какого-то камня. «И почему он его с собой не брал?» – озадачился я, не собираясь его здесь оставлять. Два шкафа, заставленные папками с документацией, все пронумеровано и находится в идеальном порядке. Как-то взгрустнулось. Чтобы бегло ознакомиться со всеми бумагами, потребуется большой срок, если безвылазно тут сидеть. Сейф с кодовым замком, сканированием сетчатки. Открыть, разумеется, не смог, да и не пытался. Интересно посмотреть, что в нем хранится, но не ломать же его самая печальная глава клана не оставил никаких записок распоряжений и пожеланий надеда это не похоже он должен был понимать к чему все идет поэтому оставил меня у ульяны следовательно я чего то не понимаю или не там ищу слушаю ответил не посмотрев кто мне звонит стас ты в порядке прозвучал голос леры да все хорошо зевнув ответил я у вас как дела Марго приезжала на трех гусеничных армейских машинах, забрала все со склада и просила увеличить выпуск продукции. Просит дать ей право поставлять наши мази за границу, обещает хорошую прибыль. Что делать? Соглашайся, не раздумывая, сказал ей и мысленно порадовался. Насчет увеличения производства сложнее, главное не снизить качество ни на йоту. «Тщательно все проверяй, особенно на выходе. Если брак пошел, то его утилизируй. Репутацию нарабатывать долго, а потерять мгновенно». «Ты уже об этом предупреждал. И я такого же правила придерживаюсь. Лучше скажи, тебя когда ждать?» «Край через пару дней», – вздохнул я и пояснил. «Школу необходимо закончить. И, кстати, предупреди Семена Павловича, что у меня фамилия изменилась». Директор так и не поверил в нашу с Лерой легенду. Это ему на руку оказалось. Повод нашел лишний раз в Сомовку с разговорами приходить и тихой сапой сумел обаять женщину. Странно ходить по пустым и пыльным коридорам, заглядывать в жилые, но необитаемые комнаты, в которых когда-то звучал радостный смех, текли слезы разочарования, кто-то питал надежды и жили верой в будущее. Непроизвольно задался вопросом, менять всю обстановку или произвести ремонт и оставить память в прошлом. Нет, кабинет деда не трону. А все остальное следует изменить до неузнаваемости. В этот момент дошел до роскошной библиотеки. Хм, тут заменю только кресла и ковры. Да и то, попрошу, чтобы новые оказались копии старых. Массивные дубовые стеллажи, несколько письменных столов, кресла, есть даже камины, тяжелые темные портьеры на окнах. И всюду книги различных форм и размеров. Один стеллаж и вовсе впечатляет. На нем всего пять томов но по метру высотой, и сложно представить, как страницы переворачивать. Подавил в себе желание вчитываться в название на корешках. Этак наберу десяток книг и засяду на неопределенное время. Увы, пока это неосуществимая мечта. Ну, в ближайшее время. Гербер привел одну из комнат в более-менее приемлемое состояние для проживания. Свежее белье, наспех протертое стекло — Только на подушку лег, сразу в сон провалился, не успев наметить, что в первую очередь делать. Проснулся от того, что Гербер от двери покашливает и говорит, что завтрак стынет. «Блин! Еще без пяти пять!» – возмутился я, зевая. «Вы сами говорили, что день ожидается насыщенным. Разбудить с первыми петухами!» – невозмутимо ответил управляющий. «И где ты, петушиный крик услышал?» – хмыкнул я. В этот момент и в самом деле раздалось ненавистное кукареканье. «Пришлось завести», — отвел взгляд Гербер. «Сарай сколотил, клетки сделал и поселил пять курей и петуха». «А еще какая живность в поместье имеется?» — подозрительно поинтересовался я. «Кот Василь, но летом он редкий гость. На улице спит», — пояснил управляющий. Пришлось вставать. В какой-то степени он прав. Дел не в проворот. Принял душ». Перекусил, еще раз прогулялся по поместью, а потом отправился в город. Следует снять деньги со счета, купить управляющему телефон для связи, а потом уже и на ближайший завод наведаться, посмотреть, что там и как. Вернулся в поместье ближе к вечеру. Кажется, не так много сделал, но все очень долго. Пока доехал, оформил телефон с тарифным планом. В банке подзавис из-за перепроверки личности и ожидания выдачи наличных. Перекусил в кафе. Прошелся по строительным магазинам, чтобы сориентироваться по ценам. А у ворот меня встретили два автомобиля с мигалками и растерянный управляющий у калитки с помповым ружьем.